Глава 17. Наташа Данилову не звонила. А вот Клавдия по утрам звонила. Об услугах она его не просила, что само по себе Данилова пугала, а говорила о всякой чепухе, будто с министерской приятельницей, у какой купила пенюар. Данилов понимал, что эти звонки неспроста, а имеют непременную дальнюю цель. Придет день, Клавдия свое решение ему и объявит. А теперь она как бы приучает его к своей ежедневной дружбе, чтобы потом его, забывшего об осторожности, размягченного, застигнуть врасплох и проглотить. «Нет уж дудки», — опять храбрился Данилов. Между прочим, Клавдия говорила о синем быке. Она побывала на выставке и даже справа от фонтана каменный цветок видела помещение для Панкратьевского быка, а бык все не ехал. Клавдия ворчала, говорила, может, они его уморили? Данилов однажды чуть было не успокоил ее насчет быка. Сам не понял, как удержался. он такое что знал про Панкратьевского быка Ваську. Москва метала грома и молнии, а бык никак не мог расстаться с заснеженными просторами гарической возвышенности. Но и в провинции жизнь его текла интересно. В первый день после вызова быка в столицу в артели никак не могли решить, кого посылать представителями и в каком виде. Надо сказать, охотников быть при Ваське, хоть и в Москве, находилось мало. Наконец, к ночи определили в поездку для обмена опытом животноводов Кукушкина А.А. и Кулешова А.В. В сопроводительной было сказано, что они племенного быка Ваську воспитывали с грудных мгновений. При Кукушкине и Кулешове послали непьющего агронома Василькову. На тракторных санях бык Васька доставлен был к станции железной дороги. И здесь народ, стекшийся к саням уж на что приученный ко всяким чудесам, удивлялся быку. Василькова от чего-то краснело, кукушкин молчал задумчиво, говорил лишь Кулешов, поскольку был кучерявый, но и то одни и те же слова. Да, бы сдох, будь здоров, вымахал. На станции долго думали, в какой вагон быка сажать, не в товарном же ехать быку на выставку по приглашению. Потом решили, Москва Москвой, а у них своих дел много. В Испании Данилов так и не смог обнаружить ни быка Мигуэля, ни иных следов Кармадона. Ни один Данилов искал там теперь принципского быка. Бурнобито клокотал. Вначале он предъявил иск ни в чем не повинной девице Синтии Кьюкомб, будто она очаровала Мигуэля и уговорила его скрыться. При этом Синтия никак не опровергла его слов. Адвокаты Бурнабита послали бумаги в Международный суд. Бурнабита пригрозил многим странам. Если их правительства не помогут ему вызволить быка, он устроит глубокий подтяжечный кризис. Панкратьевский бык Васька тем временем сидел на станции. То агроном Василькова ушла в магазин за чулками, и архангельский поезд проехал дальше, то животноводы Кукушкины и Кулешов зачитались газет и забыли о представительстве. Начальник станции Курнев мучился, мучился с ними, наконец пошел домой к семье, поручив отправку гостей столицы диспетчеру Соломатину. — Ты этого быка-то, — сказал он напоследок, — грузи в багажный вагон. С северной стороны прибыл скорый. Диспетчер Соломатин подсадил животноводов и агрономшу в купейный вагон, руки им пожал на прощание, а когда скорый ушел, он увидел, что бык Васька как лежал на тракторных санях, так и теперь лежит. — Что же это ты? — сказал Соломатин бригадиру Первушину сукоризной. «Он же остался!» «Ну, остался», — согласился Первушин. «Как же это ты, Николай Иванович? А ты его попробуй подыми», — сказал Первушин. «Да вон ведь вас целая бригада». «Бригада», — хмыкнул Первушин и сплюнул. «Ну, бригада. А может, он буйный, бык-то. Леший его разберет». «Как же быть-то теперь?» — покачал головой Соломатин. Ведь его Москва ждет. — Экое дело, Москва, — сказал Первушин. — Что они там, без быка подохнут, что ли? — Ты это прекрати, — вскричал Соломатин. — Ты эти глупости из головы выкинь! Закурили, помолчали минут пять. — Я ведь что, — сказал Первушин, — я ведь не против. Ну, поднимем мы этого быка, не беспокойся, экая важность, бык. Да сколько мы таких быков! Но я ведь что думаю, тут ведь другой вопрос. Если взглянуть по-хозяйски, взять бы сейчас какой-нибудь кран, как в порту, с цеплялкой, и этого быка легонько так по воздуху и перенести. Или я вот что думаю, сетку такую большую сделать, как сумку, с мотором и пропеллером, и чтобы она сама этого быка прихватила и доставила. Или вот тележку на воздушной подушке у нас спустить. А потом и на всех станциях. — Да где же я тебе такой сетку-то возьму, — расстроился Соломатин. — И подушки. А — -а -а -а", раздумчиво протянул Первушин. Потом сказал великодушно. — Ну ладно, можно в багажный вагон и пустить. — Ну и возьми транспортер, — обрадовался Соломатин. — Возьми, — Первушин шапку сдвинул на затылок. — Легко сказать, возьми. «Он же сломанный!» Соломатин был тихий человек, а тут опять вскричал. «Так что же ты мне голову морочишь? Все, хватит, чтобы на Красноярском он у меня был в багаже!» «Ну ладно, на Красноярском», — согласился Первушин. «А то ведь он тут на морозе кашлять начнет». Первушину и бригаде стало жалко животное. Мерзло оно ни за что. И когда через час показался поезд, пусть и не Красноярский, бригада с помощниками из пассажиров как могла сдала быка в багаж. Уплывали, уменьшаясь последние огни поезда, взмокший Первушин глядел им вслед, довольный. Вышел Соломатин, спросил, «Готова бригада-то?» «Да мы его уже посадили». Счастливо улыбнулся Первушин. «Куда?» Да вон на тот поезд. — Он же в Хабаровск, — охнул Соломатин. — Ну, в Хабаровск, — сказал Первушин, — а то он тут замерз бы. Да и не все ли ему равно, что Москва, что Хабаровск, везде свои люди? Если надо, так они его и обратно отправят, а то окоченел бы. — Дубина ты -то еловая, — только и сказал Соломатин, прежде чем осесть на шпалы. Лишь на четвертый день бык прибыл в Москву. В первый день быка смотрели эксперты, и только руками разводили. На утро был назначен закрытый просмотр быка для специалистов и передовиков. И лишь на третий день было обещано вывести быка на большой круг выставочного ипподрома, чтобы и широкая публика могла на него взглянуть. Было известно, что в Москву уже прилетел профессор из Оксфорда Чиверс и один из адвокатов ненасытного бурнобиту. Профессор Чиверс получил возможность обследовать животное вместе с московскими экспертами. Поздним вечером он сообщил, что панкратьевский бык похож на принципского, однако он выше его на 7 сантиметров, опасней рогами, желудок имеет напротив объемом меньше. а шерсть у него куда более густая и длинная, что вызвано суровым климатом севера. Объяснить одновременное появление гигантских быков в дальних точках Земли профессор был не в силах. Он сказал, что перед нами одна из загадок века. Адвокат Бурнобита к быку не был допущен. Ему лишь вручили справку, где удостоверялось, что бык Василий имелся в колхозе пять дней назад. то есть еще до встречи быка Мигуэля с Синтией. Клавдия Петровна, естественно, достала приглашение и попала на закрытый просмотр быка. Взволнованная Клавдия сообщила Данилову, что взглянуть на быка явился самый свет. Клавдия перечислила, кто явился и что на ком было. И как только эта стерва на достала приглашение, она куда хочешь пролезет, и вся в бриллиантах, Ну а бык-то что? Спросил Данилов. Ну, бык-то, это потрясающе, это бык? Там хоть давали что-нибудь за даром-то? Нет, и бутербродов не было. Да и пахло там, я тебе скажу. Но зато бык, как он стоял! Стоял? удивился Данилов. На закрытый просмотр Данилов не стал проникать из принципа. А вот на выставочный подром он пошел с большим удовольствием. Его звали днем сыграть в оркестре Казадоева, он отказался. Мороз был крепок, сияло солнце. Данилов легким, но праздным шагом двинулся на выставку. Идти-то ему было пятнадцать минут. Уже у кассы он увидел очереди. Данилов посчитал, что в этих очередях можно замерзнуть. Он решительно прошел к служебному входу, вынул удостоверение театра, взмахнул им и прошел. Возле ипподрома он увидел живопись масляными красками по жести. Выставочный анималист изобразил панкратиевского быка. Цифрами были помечены все стати быка — и холка, и подгузок, и бедра, и бабки, и седалищные бугры, и маклок, и скакательный сустав, и это самое, и все-все. Они же... шли данные в сантиметрах и килограммах. По всем статьям выходило, что принципскому быку куда до нашего Панкратиевского. Однако время шло. Первый сеанс прогулки быка по большому кругу давно уж должен был бы окончиться. Публика волновалась, а быка все не было. Данилова толкали, лица вокруг из любопытствующих становились нервными и обиженными, Многие сокрушались, что шашлыки возле фонтана кончились, а вот теперь еще задерживают и быка. Все громче слышалось бурление людей за оградой и конницей. «И чего всех этот бык взволновал?» — удивился Данилов. «Ну, пришло бы сюда человек десять любителей, и ладно. А тут ходынка». Неспокойно стало у Данилова на душе. Вдруг крики утихли, Все принялись шептать. Вот он, вот он, ведут. Данилов вытянул шею, увидел. Вели Василия. Публика замерла. Бык был гигант и красавец. Девочка садовских лет вскрикнула в восторге. Мамонт! Мамонт! Саблезубый! Но тут бык остановился, лег на снег. И, как понял Данилов, забылся в сне. Публика, восхищенная им, стала подзадоривать быка, требовать от него обещанной прогулки по большому кругу. Потом публике стало жалко быка, каково ему на снегу-то. Потом прошла и жалость, ропот возник в толпе. Животноводы принялись толкать быка, но не растолкали. Усилия администрации к успеху не привели. Публика стала стучать обувью по мерзлой земле. Недоеденные продукты полетели в животное. Публика ревела «Давайте прогулку! За что платили? Халтура!» Данилов почувствовал, если сейчас бык не встанет, будет смертоубийство. Начнется здесь, а потом прорвется народ из-за ограды, смяв конницу. Взволнованный Данилов стал пробираться к выходу на и подромное поле. Пуговицы отлетели от его пальто. Шарф чуть не остался на одном из зрителей, и все же Данилов вышел на быка. Тут его попридержали милиционеры. Данилов, расстроенный, отошел в сторонку. Народ ревел. Недалеко от себя в толпе Данилов увидел неистовую Клавдию. «Да что же это я? Забылся, что ли?» — подумал Данилов. «Что же я действую таким дурацким способом?» Он проник в помещение, где держали выставочную скотину, и там за углом сдвинул пластинку браслета. Через секунду он был уже быком. Ростом даже и поболее быка Василия, но другой масти. Шерсть его вышла зеленая, с белыми полосками, отчасти напоминавшая о тельняшке. Данилов четырьмя ногами пошел прямо на лейтенанта. Тот поглядел на него с уважением... и пропустил на поле. Публика опять притихла, а животноводы Кукушкин и Кулешов на всякий случай отошли от воспитанного ими быка. Данилов приблизился к быку Василию и рогом ткнул его в бок. «Кармадон, это ты, что ли?» «Ну...» — не сразу прохрипел бык Василий. «Это я, Данилов. Вставай». «Не хочу...» буркнул Кармадон. «Отстань! А я тебе говорю, вставай!» Данилов знал теперь точно, что это не самозванец. Он еще раз, уже сильнее, ткнул Кармадона рогом. «Отстань! Я говорю, вставай!» Бык Василий встал. «Теперь иди за мной», — приказал Данилов. «И не зевай! Иди, иди, я тебе говорю!» Сначала Данилов подталкивал Кармадона, потом тот пошел сам. И хорошо пошел. Они с Даниловым сделали большой круг, вызвав аплодисменты. Данилов искренне жалел, что принял такой гигантский вид с дурацкой шкурой, как бы теперь и к нему не проявили интерес эксперты. В помещении он шепнул Кармадону «У меня больше нет времени, мне в театр. Увидимся завтра». Ты должен еще три раза пройтись по кругу, еще три сеанса, иначе с тебя публика снимет шкуру. Понял? Бык Василий кивнул, но и зевнул при этом. Данилов на всякий случай сам запрограммировал ему еще три большие прогулки. Тут же он вышел в пустынный коридор, превратился сам в себя и покинул выставку достижений. — А сон его уже не такой глубокий, — отметил Данилов. — Впрочем, нет что? Бык этот мне порядком надоел. Тем не менее, ему и днем, и вечером пришлось слушать про быка. И чем дальше он находился от выставки достижений, тем интереснее были новости. Говорили, что уже сейчас на выставку везут еще и мамонта, или саблезубого тигра, или снежного человека, и их взяли. В троллейбусе дамы на инвалидных местах были уверены, что синий бык явился не к добру. — Вот увидите, — сокрушалась одна из дам, — сильное наводнение случится в Африке. Или у нас творог подорожает. И дама эта в троллейбусе раздражала Данилова, и Кармадон вот уж устроил цирк. Все это брожение вокруг быка было Данилову противно. «Ну ладно, там, в Испании, а у нас-то что голову терять из-за быка, пусть и особенного?» — думал он как патриот. В час ночи его разбудил звонок. «Наташа!» — опять подскочил Данилов. Он обрадовался, но тут же и испугался. Кармадон был в Москве. В любое мгновение мог явиться к Данилову на постой. Наташа не должна была знать о нем, а он о ней. Но звонила опять Клавдия. «Данилов!» — сказала она. Ты ведь, небось, не спишь? А я тебя видела, возле быка. А о чем этот ты милиционера просил?» «Я искал туалет», — хмуро сказал Данилов. «Это на тебя похоже. Ты хоть и видел, как бык-то прошел?» «Нет. Данилов готов был трубкой ударить по аппарату. Я был в туалете». «Значит, ты главного не видел?» как наши подпустили к Василию грамотного бычка, нарочно выкрашенного в зеленый цвет с белыми полосками, чтобы Василий принял его за своего и послушался. И этот переодетый бычок, жалкий довольно, взял и... — Хватит, прощай, у меня зуб болит, — резко сказал Данилов и повесил трубку. Зуб у него не болел, но от Клавдии мог заболеть. — Действительно, зачем я выбрал какую-то идиотскую шкуру? отругал себя Данилов. «Но отчего же бычок? Да еще жалкий!» Засыпая, он вспомнил, что пройтись быком по заснеженному ипподрому ему было приятно.